Рулет из лаваши с зеленью. Два тонких лаваша. По одному пучку зелени укропа, петрушки, кинзы. 300 граммов любого твердого сыра. Два яйца. 60 граммов сливочного масла. 50 граммов сметаны. Листья салата. Соль по вкусу. Яйца взбить. Сыр натереть на крупной терке. Ввести яйца. И взбить блендером до получения однородной массы. Зелень вымыть, обсушить, мелко нарезать. Зелень соединить с сырно-яичной смесью, посолить. Один лаваш уложить сверху на второй, смазать поверхность сливочным маслом, ровным слоем на лаваш выложить начинку, свернуть его тугим рулетом, смазать сверху сметаной. Рулет выложить на противень, и запекать в духовке при температуре 180 градусов Цельсия до румяной корочки. Перед подачей на стол нарезать рулет порционными кусками и выложить на листья салата.